Глава 340. Расчёты секты Дао. Имперский наставник убрал голову Бянь-Джинь-Юня, а когда взглянул на трупы, его сердце затрепетало. Он понял, что в течение десятидневного сврепствующего ливня старый генерал упорно, но аккуратно укладывал трупы солдат перевала Цинмэнь. Мужчина шёл вперёд, мертвецы лежали по обе стороны от него, все павшие были упорядочно уложены в одном месте, и подле абсолютно каждого бездыханного тела была оставлена деревянная табличка с именем. Даже пребывая в таком состоянии, Бянь-Джэнь-Юнь смог распознать своих. «Благородный генерал!» Имперский наставник остановился, явно не собираясь делать вперёд даже шага. Как вдруг он развернулся, его мантия затрепетала на ветру, а бесчисленное количество трупов взлетело, следуя за ним обратно к вечному миру. Семи солдат по-прежнему ждали их возвращения, Некоторые из павших были маленькими сыновьями, некоторые — старыми отцами, а другие — ушедшими на войну мужьями, чьих возвращения всё ещё ждали жёны, дочери и матери, он хотел вернуть их домой. Дворят Золотой Орхидея. Посмотрев на восток, пробовнил имперский наставник, затем отвернулся и направился к Вечному Миру. Наступила ночь, другой мир пересёкся с текущим, проплыла древняя лодка с призрачными огнями, Под многочисленными точками света появились старцы, сворачивающие бумажных человечков в лодок. Павшие души тихо не издавая даже звука рассеялись по лодкам. Имперский наставник, чтобы не мешать посланникам Юду, прошёлся по краю. Герои, павшие в бою, и скотоводы прерий, умершие от ядов, отправлялись в таинственную Юду. Никто не знал, кто их принимал и чем закончится их путешествие. Цаньмов забрался на гору кунлунь нефритовой пустоты. Прослыв раем нефритовой пустоты, это место не походило на реальный мир. Куда ни глянь, чувствовалось бессмертие освещенной земли. Даже беспощадная снежная катастрофа, окутавшая всю империю вечного мира, ни в малейшей степени не повлияла на это место. Гора кунь не была похожа на гору Сумеру, расположенную на самом пике, обрамлённую десятками тысяч монастырей, а когда путник бросал на неё взгляд издали, то видел нечто невероятное, ослепительное, отчего сердце проникало самой идеей буддизма, его необъятности. Рай нефритовой пустоты был расположен между двумя горами и спрятан в глубине, если бы кто-то захотел пойти туда, путнику пришлось бы пересечь тысячи гор и рек, и даже тогда ему не удалось бы найти эту загадочную священную землю. Последователи секты Дао, любители самозабвенно совершенствоваться, не любили, когда чужаки нарушили их покой, да и вообще все они редко показывали свой лик миру. Целинь спустился к подножию очередной горы. Не было никаких странных зверей, охраняющих ворота горы нефритовой пустоты. Только соломенная хижина, в которой жил старый Даос. Когда группа подошла к месту, он готовил еду. Ценему спрыгнул со зверей и поприветствовал Даоса. «Владыка небесного святого культа здесь, чтобы встретиться с мастером Дао. Пусть старший брат сообщит ему». Старый Даос был удивлён и внимательно посмотрел на него. Затем взглянул на корзину с травами на спине и на светящегося искренней улыбкой Одноногого. «Ты есть владыка небесного дьявольского культа? Во время той столичной заварухи ты убил довольно много братьев секты Дао». Проговорив, Даос перевёл подозрительный, словно пытаясь что-то вспомнить взгляд на Одноногого. Санемос улыбкой сказал. «Даосы не хотят, чтобы люди нарушали их покой. Тем не менее, сами решили нарушить покой людей. Их смерть была заслуженной. Когда вопрос касается судьбы людей всего мира... «Иногда даосы вынуждены что-то предпринимать», — покачал головой старик. «Владыка небесного дьявольского культа, я не стану с тобой спорить. На гору вам всем придётся подняться самостоятельно. Не мешайте моему совершенствованию». «Последователи секты дао такие лентяи, им даже лень сопроводить нас на гору. Похоже, здесь не так уж много правил». Улыбнулся одноногий. Старый даос снова посмотрел на сияющего искренней улыбкой старика, как вдруг применился в лице это запрещено идти с вами! Он должен остаться здесь!» Санему был озадачен, а распалившийся Даос продолжил. «Сначала я его не узнал, но как только услышал его голос, то вспомнил! Когда бог воров убегал с горы нефритовой пустоты, он укрыл почти всё, что у нас было!» «Сколько уже минуло лет? И давно начал новую жизнь?» Пробормотал одноногий. Проигнорировав речь старика, Даос позвал свою собаку. Огромное жёлтое существо вынырнуло из туалета и, веляя хвостом, неуклюже подбежало к старому доосу который тем временем показательно продолжил. «Собаку нельзя отучить, есть дерьмо! Этот старый пердун унизил меня!» Разозлился одноногий, но, несмотря на распирающую изнутри ярость, он всё ещё был полон тёплых улыбок, заставляющих людей чувствовать, будто они купались в весеннем ветерке. Сердце нему ёкнуло, и он мысленно помолился за благополучие Даоса, после чего со старейшиной на спине и семенящим позади целиням немедленно двинулся в гору, а одноногий внезапно замерцал призраком и исчез, послышалось истолик его гоготания. «Если ты запрещаешь не подняться на гору, тогда попробуй остановить!» Старый Доос поспешно погнался за ним, и они вдвоём исчезли на горе нефритовой пустоты. Через некоторое время, примерно на полпути к вершине горы, Саниму увидел раздетого догола и беспомощно сидящего на скале Даоса. Когда старик увидел едущего верхом на селине юношу, он быстро схватился руками крест-накрест за свои плечи, но юноша притворился, что ничего не видит, и прошёл мимо него. Старый даос вздохнул с облегчением, но цениму внезапно повернулся. где я могу встретиться с мастером Дао?» «Мастер Дао Линь находится на вершине горы в монастыре нефритовой пустоты!» От смущения гневно гаркнул старик. Поблагодарив его кивком, цениму достал одежду, хотя она больше напоминала тряпку, и кинул её ему. Сразу же, подхватив тряпки, старый Даос хотел было поблагодарить юношу, но тот уже ушёл прочь. Поднявшись на вершину горы, путники увидели водопады и родники. Многие ученики из секты Дао в настоящее время практиковали свои движения мечей под водопадом, рядом с которым находились 14 писаний меча Дао. Писания были помещены туда для всеобщего обозрения. Ученики секты дао практиковались со своими мечами достаточно странным образом, ведь первонаперво проводили всевозможные расчёты со всеми видами измерительных инструментов. Среди таковых Циньму заметил диаграммы Удзи, Тайдзи, четырёх символов, пяти элементов и восьми триграмм. В собой они образовывали структуру трёхмерного пространства для продолжения выполнения расчётов. «Эти даосы больше похожи на геомантов», — подумал при себя Циньму, рассчитывая до определённого вывода. Ученики подпрыгивали, а их летающие мечи покачивались, их навыки владения мечом были экстраординарны. не мог оторвать от них глаз, вскликнув в своём сердце. «Секта Дау и правда священная земля. Её последователи очень серьёзны в своём обучении». Молодая даоская ученица пыталась решить уравнение, но безрезультатно, из-за чего расстроенно дёргала уши, но как только она увидела гостя, то сразу же подошла поприветствовать его. «Старший брат, кого ты ищешь?» «Мастер Дао Линь Сюань здесь? Меня зовут Циньму. Мне нужны вы найти?» Спрыгнув со спины Целине, спросил юноша. «Мастер Дао находится в монастыре фритовой пустоты. Тебе повезло, ведь он вернулся из маленькой нефритовой столицы всего два дня назад». Проговорила молодая даосская ученица, указывая пальцем на даосский монастырь. Циньма посмотрел на её инструмент расчёта и, с улыбкой протянув руку, дважды стукнул пальцем по пластине 83 триграмм. 64 гексограммы астрономического явления можно решить и так. Даосская ученица тут же посмотрела на свою пластину восьми триграмм и на мгновение ошламненно застыла, прежде чем прийти в восторг. Когда группа ушла, старая даосская последовательница спросила, «Кто это был?» Он назывался нему и сказал, что пришёл встретиться с мастером Дао. Улыбая щепетала ученица. Он помог мне эффективно решить трудное астрономическое явление. Теперь даже могу рассчитать количество звёзд Млечного Пути». Старая даоская последовательница была поражена. «Санемуу, это владыка небесного дьявольского культа. Этот дьявол убил бог знает сколько наших старших братьев и всё же посмел наведаться в нашу сякту Дао». Молодая ученица в шоке прыгнула. «Владыка небесного дьявольского культа? Он здесь, чтобы убить мастер Дао? Что мы должны сделать?» Старая последовательница улыбнулась. «В нашем монастыре нефритовой пустоты совершенствуются все сильнейшие эксперты секты Дао. Если он попытается что-то сотворить, небесному дьявольскому культу придётся выбрать другого владыку. Давай тренироваться, нет необходимости беспокоиться о нём». В монастыре нефритовой пустоты Цень Мо увидела кучу старых даосских последователей и последовательниц. Некоторые из них сидели на корточках в саду, с интересом разглядывая только что распустившийся цветок. Другие валялись на земле, глядя на драку муравьёв. Ещё одни неторопливо пили чай, играя в го, парочка играла на флейте возле павильона, в то время как все остальные ходили вокруг рваной обуви, из дыр которых торчали пухленькие пальцы. Санимова отступил и поднял голову посмотреть на горизонтально исчерченную доску, висящую на вершине даосского монастыря, убедившись, что он точно попал в монастырь нефритовой пустоты, а он снова вошёл, сразу же обратившись к старому даосу. «Где мастер Дао Линсёнь?» «Мастер Дао!» Повернув голову, крикнул Даос. кто да ищет тебя!» Голос мастера Дао Линсёня был слышен с глубины монастыря нефритовой пустоты. «Понял. Одну секундочку. Пожалуйста, помоги мне. Я на решающем этапе готовки моих пилёль!» Старый Даос повернул голову назад и сказал. «Будь как дома!» Цанима облегчённо вздохнул. Подождав мгновение, он услышал громкий взрыв, и грибовидное облако поднялось в небо, Как раз оттуда недавно был слышен голос мастер Дао. Кучка старых даосских последователей и засмеялись. «Мастер Дао снова взорвал печь!» Лин Сиань вышел за закопчённым лицом и сказал. «Дядя, если бы ты не кричал, я бы не взорвал печь! Владыка культа Цэнь!» Увидев Цэнему, Лин Сиань поразился. Он немедленно вытер копоть с лица и праведно спросил. «Откуда у владыки небесного дьявольского культа появилось время посетить нашу секту Дао?» «Владыка небесного дьявольского культа?» Все даосы повернулись посмотреть на Циньму, отчего тот почувствовал исходящие от их взглядов убийственное намерения Первый конфликт между сектой Дао небесным дьявольским культом завязался ещё как минимум 10 тысяч лет назад, а может все 20. конфликтные отношения между последователями двух сект было вырезано в их костях. Не говоря уже о том, что чтобы подавить восстание Лин Юйсе, Циньму недавно убил почти половину экспертов секты Дао в столице, Неудивительно, что все практики вокруг, услышав его титул, излучали убийственное намерение. Санима абсолютно не изменился в лице, но голова, полная белых седых волос, выскочила из корзины за его спиной. на деревня огляделся, и куда бы ни направился его взгляд, старые даосские последователи и последовательницы отводили глаза, не смея посмотреть ему в глаза, они все спешили заняться своими делами. Не имея больше цели для гляделок, старик нырнул обратно в корзину. А от Санемо достал золотую книгу и улыбнулся. Старый мастер Дао позволил мне прочитать 14 писаний Меча Дао, и я благодарен ему за это. Теперь, когда старший брат лин стал мастером Дао, я пришёл показать тебе эту книгу. Тебе надо прочесть её. Я даю тебе три дня. Мастер Дао Линь сегодня улыбнулся. «Ты также позволила мне увидеть великие небесные дьявольские рукописи, так что ты ничего не должен, моей секты Дао. Эта книга... Как только его взгляд упал на первую страницу золотой книги, которую Циньму раскрыл, ему стало трудно отвести взгляд, он начал измерять рисунки и изучить писания. После измерения он продолжил бормотать разные расчётные методы. Когда даосы вокруг услышали бормотание мастера Дао, сначала они не обратили на них внимания, однако когда его расчёты становились более глубокими, им становилось очень любопытно. Старый даос подошёл, и его взгляд был немедленно пленён рисунком в книге, Со временем всё больше и больше старых даотских последователей последовательниц собирались вокруг, самозабвенно погружаясь в измерение и вычисления. Они были буквально очарованы расчётом, время заметно пролетело, внезапно протянутая рука отвелась обратно, вместе с ней книга. Голос ценимо окончательно пробудил старшего транса. «Мастер Дао, братья, три дня истекли! Прошло уже три дня!» Лин Сионе и остальные удивились. «Прощайте». Вежливо улыбнувшись, юноша развернулся, явно собираясь уйти. «Стой! Владыка Культоцен, подожди!» Самодовольно улыбнувшись, юноша обернулся.